Не Ненастья Дождь дороги заболотил, Ветер режет их стекло, Он платок срывает с ветел И стрижет их наголо. Листья шлепаются озимь, Едут люди с похорон, Потный трактор пашет озимь В восемь дисковых барон. Черной вспаханную зябью Листья залетают в пруд, И по возмущенной рябе Кораблями в ряд плывут. Брызжет дождик через сито, Крепнет холода напор, Точно все стыдом покрыто, Точно в осени позор. Точно срамы поруганья В стаях листьев и ворон, И дождей и ураганья. Хлещущих со всех сторон. 1956 год